Или его вдруг остановило неожиданное предположение? Это, может быть, как-то связано? Провал Тома и ее внезапно изменившееся поведение? Может, она просто уже все о нем знает? Нет, это полный бред. Такого быть не может. Хотя бы потому, что в ФБР сидят не идиоты. Нет, это просто совпадение. Он пообедал в китайском квартале выбрав тихий и спокойный ресторанчик в самом конце улицы. Когда до встречи с новым связным оставалось около 20 минут, он сел за руль автомобиля и отправился навстречу. Ехать было недалеко. Китайские и итальянские кварталы соседствовали в старом городе Нью-Йорка, или, как его называли сами американцы, даунтауне. Кималь приехал в ресторан за пять минут до встречи. Устроившись в небольшом зале, заказал чашечку кофе и пару бисквитов. После обильного обеда в китайском ресторане есть не хотелось. Он сел за стол и мрачно стал смотреть на улицу, где играли дети. Связной должен был знать его в лицо и назвать пароль, который он помнил наизусть. Он успел выпить чашечку кофе, когда перед ним, наконец, возник Довольно импозантный, полноватый господин, и, чуть задыхаясь, очевидно от спешки, произнес. — Вы обсуждали условия новых поставок по Южной Америке, мистер Аслан? — Я насчет поставок из Колорадо. — Нет, — ответил Кемаль, вставая и протягивая руку. — Я жду поставок из Австралии он с любопытством разглядывал нового связного. Это не Том. Этот более представителен, более элегантен и меньше всего похож на связного советской разведки. Скорее, сам Кималь должен был быть связным у столь солидного господина. «Кофе!» — попросил гость официанта. «Как вы добрались?» — спросил Кемаль у своего нового связного. Тот явно смутился. «На своем автомобиле», — ответил, оправившись. «Я живу в Нью-Йорке уже пять лет». «Как пять лет?» — не понял Кемаль. «Я думал, они готовят вас». «Успокойтесь», — улыбнулся связной. «Они готовили меня все это время. Проверяли, могу ли я быть вашим связным. Мне приказано заменить Тома. Меня зовут Питер Льюис». «Очень приятно», — наклонил голову Кималь «А что случилось с Томом?» Связной нахмурился. «У него были неприятности. По нашим сведениям, на него вышли сотрудники ФБР. В общем, вы понимаете, что ваш трюк в Балтиморе не мог остаться безнаказанным. Очевидно, американцы как-то сумели вычислить этот ваш фокус и вышли на Тома». «Он арестован?» — отрывисто спросил Кемаль. Официант принес кофе и поставил на стол. Питер спокойно выждал, пока он уйдет, и только после этого выдавил. — Его уже нет, мистер Кемаль. Кималь был готов, казалось, к любой информации, но эта весть потрясла его. Он непроизвольно дернул рукой, опрокидывая чашку. Послышался звон разбитой посуды. На них обернулись. Официант уже бежал на помощь. — Извините, — сумел сказать Кемаль. — Извините меня. Когда ему принесли новую чашечку кофе, он, немного успокоившись, спросил, как это произошло. подробности мы пока не знаем. Питер хотел добавить, что с такими нервами лучше вообще не работать резидентом, но промолчал. Он прочел в глазах резидента нечто такое, что заставило его промолчать. Он выпил свой кофе и начал говорить. «Ваше предприятие как-то связано с поставками электротехнического оборудования для General Electric?» «Нет, но мой тесть имеет хорошие связи с этой компанией. По нашим сведениям, эта компания приступает к отгрузке нового оборудования» для Центрального разведывательного управления. — Нам бы хотелось знать, куда и зачем пойдет это оборудование, — пояснил Питер.